Глава 20. Диана вошла в обеденный зал, удовлетворенно окинула взглядом заполненные столы и вдохнула карамельный аромат гурьевской каши, пропитавшей помещение. Стук ложек по арецкому фарфору и вовсе казался изысканной музыкой. Завтрак подходил к концу. Все шло именно так, как надо. «Пожалуйста, присаживайтесь вон за тот столик», улыбнулась она Леблесу. Проследив, чтобы гость занял место за столом, где уже с аппетитом уминали кашу двое посетителей, Диана направилась в сторону кухни. К ней тут же бросились служанки. «Идём скорее канье, с новый соус не получается», — нервничала Тришка. «Госпожа, скатерти заляпали, что делать?» — заглядывала в глаза Нала. «Салфеток не хватает, тарелок не хватает, колбаса закончилась, капусты больше нет». «Ты чего так долго там возилась? Что, Арута отдаст нашу долю товаров?» Вышла из-за угла Лурдас и тоже присоединилась к общему хору голосов. Тихо. Пришлось гаркнуть, чтобы остановить этот хаос. Женщины послушались и замолчали. Госпожа Пьес приняла обиженный вид. еще бы, на хозяйку голос поднимать. Но сказать вслух ничего не посмела. Благодаря Диане дела в таверне пошли в гору а общий размах будущих изменений приводил в трепет. У Лордес даже дыхание иногда сбивалось от восторга, когда она смотрела на изменившийся до неузнаваемости зал, на занятые столы, за которыми теперь часто приходилось усаживать по шесть едаков чтобы всем хватило места. Эта наглая девчонка знала, что делала, и истинной хозяйке таверны приходилось смирять гордыню. Но все это до поры до времени. «Госпожа Пьес дождется своего часа, чтобы отыграться за все унижение. И этот окрик будет записан в тетради, где копились претензии к новой управляющей. Салфетки и катерти подождут. Про Руту расскажу чуть позже. А сейчас самое главное — майонез. Скоро обед подавать». Диана расставила приоритеты и помчалась на кухню. Сопровождала ее целая свита. Диана мысленно прозвала их фанатами кулинарного шоу. Аньес уже не пыталась выгонять из кухни посторонних. Это было бесполезно. Все равно просачивались или подглядывали сквозь щель в двери, создавая сквозняки и отвлекая от процесса. Лучше уж пусть тихонько наблюдают. «Что-то не то», — заявила Аньес с порога, и едва процессия вошла в кухню. Диана тут же оценила обстановку. На плите пыхтел котел, полный щей из кислой капусты, которую Лурда хотела выбросить, и Диана с трудом отстояла. В печи подрумянивались пироги с треской. Это тоже постаралась Диана. Договорившись с несколькими рыбаками, что будет менять улов на бесплатные завтраки. На длинные лавки выстроились в ряд несколько кастрюль с ингредиентами для оливье. Колбасу в нем заменили остатками копченого окорока, маринованные огурцы каперсами, а свежий горошек — варёными бобами. Не хватало только майонеза. «Вот», — указала Анияс на стол. Там стояли несколько мисок с малопривлекательным содержимом. Эта кухарка пыталась приготовить майонез по корявому описанию новой управляющей. Вроде бы там не было ничего сложного. По крайней мере, так думала Диана, когда в школьные годы сбегала на кухню от уроков и строгой гувернантки. Повариха, дородная и добрая тетя Тома всегда подкармливала ее чем-то вкусненьким, а порой даже рассказывала любопытной девочке, как и что делает. Работа у нее в руках спорилась. Булки выходили пышными, борщи наваристыми, а котлеты сочными. Диана с восторгом наблюдала за ней. Все в доме знали, если Диана пропала, то искать ее надо на кухне. Папа шутил, что дочь станет поваром. Мама возмущалась, что у Дианы и так щеки больше, чем надо. И они, как обычно, принимались ругаться. А сама Диана тайком наминала очередную ватрушку или вареник и мечтала, что когда вырастет, будет есть, что захочет и сколько захочет. Из чего состоит майонез, она помнила. Основные ингредиенты — растительное масло и яйцо, ну и специи для вкуса. И все это тщательно перемешать. А в каких пропорциях и в какой последовательности — выяснить опытным путем. Вот и заставила кухарку экспериментировать, объяснив, что соус должен быть очень густым. Но пока у аниэс что-то не получалось. В одной миске была какая-то жидкая бурда, даже близко не похожая на тот насыщенный цвет и кремовую консистенцию которую они ожидали получить. Во второй миске вообще плавали ошмётки чего-то, что Диана не смогла идентифицировать. В третьей Аньес лениво водила ложкой, пытаясь смешать то, что смешивать отказывалась напрочь. «Ничего не получается», — произнесла она с отчаянием, демонстрируя Диане результат своих трудов. Девушка смотрела на вялые движения ложки и вспоминала. Масло растительное, соль, сахар, яйцо, горчица, лимонный сок, смешать. Может, там было что-то еще, Что она забыла? Чем больше Диана повторяла про себя состав майонеза, тем отчетливее понимала, что вместо «смешать» там было другое слово. Оно вертелось на языке, но отказывалось вспоминаться. Девушка обвела взглядом фанатов кулинарного шоу. Все смотрели на нее с надеждой, затаив дыхание. Словно ожидали, что вот сейчас на этой простой кухне случится настоящее волшебство — кулинарная магия. Время плавно близилось к обеду. Кое-кто из посетителей так и не уходил. Мужчины сидели за столами, потягивая напитки из прозрачных бокалов или новеньких кружек. И обсуждали последние сплетни. Им было любопытно, чем же это так вкусно пахнет из кухни. Диана повторила рецепт вслух, надеясь, что звучание позволит ей вспомнить. Масло растительное, яйца, горчица, соль, пряности. Все перемешать. Нет, не перемешать. Она наморщила лоб, там было другое слово. Точно. Оно всплыло неожиданно, расставив все по местам. «Взбить!» — закричала Диана. «Нужно взбить, как взбивают безе!» На нее смотрели непонимающе. Что такое безе на острове, просто не знали. Это слово для местных ничего не значило. «Ну как омлет, аньес!» нашлась Диана. «Взбить, как ты взбиваешь валарийский омлет!» Лицо кухарки прояснилось. Глубокая морщина у нее на лбу разгладилась. Аньес улыбнулась и закивала. Тут же, сменив ложку на венчик, принялась активно взбивать будущий соус. «Ура! Да здравствует майонез!» прокричала Диана, когда смесь из яиц и масла начала превращаться в густую кремообразную субстанцию. Кулинарные фанатки тоже радовались удачам. Тришка в порыве чувств обняла хозяйку, та даже отстранилась не сразу, ликуя вместе с остальными. «Надо еще раз десять, столько же, или 15, решила на глаз Диана и мгновенно распорядилась. «Берите миски и помогайте Аньес». Когда пришло время обеда, из дверей кухни показалась процессия с подносами. Посетители уже знали, что сегодня их удивят чем-то новеньким и с нетерпением постукивали ложками по пустым тарелкам. Даже флегматичный Орманд Леблесс заразился общим настроением и пристукнул ладонью по столу. Цену орецкого фарфора бывший капитан «Золотого ястреба» хорошо знал и не решился стучать по нему ложкой. А вот щи, как назывался густой ароматный суп с кислинкой, который ему подали, оказались довольно вкусными, и есть их из заморского сервиза было очень приятно. Из рассказов соседей по столу Орманд уже знал, что все нововведения — это результат кипучей деятельности новой управляющей. Диана оказалась очень необычной женщиной, и отставному капитану хотелось сблизиться с ней. В тот день Диана договорилась с Ормандом, что они встретятся в ближайшее время и обсудят план работ. Вывеска нужна однозначно, а еще двухъярусная кровати и другая мебель для гостиницы. «Скажите, я могу прийти за вами и проводить?» — спросил он, поднимаясь из-за стола. «Зачем?» — искренне удивилась девушка. «Я вполне могу дойти и сама, а с вашей ногой...» «Не беспокойтесь о моей ноге!» Орманд грустно улыбнулся. Все не так плохо, как выглядит!» Диана проследила, как он опирается на трость и не поверила. Но возражать не стала. Похоже, этот мужчина тяжело переживает свое физическое увечье. Ей захотелось его подбодрить. «Что ж, тогда не буду против, если вы зайдете за мной!» улыбнулась она. «Признаюсь, у меня еще не было времени изучить городок. А если я вас приглашу на прогулку?» Вопрос был таким неожиданным, что Диана слегка растерялась. Ей не хотелось бежать отказом хорошего человека. Но и давать ему ложные надежды она тоже не собиралась. Это в ее мире совместная прогулка или свидание совсем ничего не значили. А здесь это она уже хорошо уяснила. Любой взгляд, любой жест мог расцениваться как аванс и намек на чувства. «Извините», — сказала Диана как можно мягче, «но у меня нет времени на отношения, и к тому же я замужем». Он покосился на ее левое запястье, прикрытое краем длинного рукава. «Брачной вязи там нет, не ищите». Она проследила за его взглядом. «Я замужем по другим законам, не вашим, но все равно замужем». «Я не претендовал», — тихо улыбнулся Орманд. «Но вы удивительная женщина». «Буду счастлив познакомиться с вами поближе». «Вы тоже мне нравитесь, господин Леблес?» «Орманд. Называете меня просто Орманд». «Ох, мне так неудобно», — смутилась она. «Вы же старше». Его лицо помрачнело. «Я выгляжу старой развалиной. Губы дернулись в горькой усмешке. «Нет-нет, что вы!» Диана мысленно обругала себя. «Вы очень хорошо выглядите для своих лет». Не надо, милая диана, я знаю, как выгляжу. Но не беспокойтесь, в моем интересе к вам нет ничего предосудительного или возмутительного. На самом деле я давно не встречал такого открытого, деятельного и интересного человека, как вы. Диана почувствовала, как щеки заливает румянец. В этом мире ее еще никто не хвалил. Ормонд был первым, который отнесся к ней по-человечески. защитил, успокоил, предложил свою помощь, И при этом ничего не требовало взамен. Это дорого стоило. К тому же было в этом мужчине какое-то внутреннее тепло. Рядом с ним на душе у Дианы становилось светлее. «Приходите завтра вечером». Расчувствовавшись, она взяла его руку и слегка сжала. «Я постараюсь освободиться к этому времени». В тот же день пришлось объясняться еще и с Лордес. Хозяйка выловила Диану на кухне, когда они с Аньес составляли меню на завтра. Продуктов оставалось катастрофически мало, чтобы можно было придумать что-то особенное. «У нас есть в неограниченных количествах свежая рыба, мидии, рапаны, осьминоги, морские ежи», перечисляла управляющая, поглядывая в свой список. «Надо только все это поймать». «Гадость», — скривилась Аньес. «Ничего подобного. Из этой гадости можно сделать потрясающий деликатес. А еще два мешка бобов, сухой горок, чечевица, яйца». Дверь открылась, и на пороге возникла хозяйка. Анье схватила одного взгляда, чтобы понятливо кивнуть и выйти из кухни. Но лорда, села за стол напротив Дианы и нетерпеливо уставилась на нее. «Ты с ней договорилась?» Пришлось сознаться. Она меня даже слушать не стала, сказала что-то про связи в замке. «Вот дрянь!» Госпожа Пьес, не сдержавшись в сердцах, ударила кулаком по столу. «Я так и знала». «О чем вы?» «Ходят слухи, что граф Дилер часто посещает Аруту и даже остаются у нее на ночь». «Это тот, кто делит добычу?» — уточнила Диана. «Да, он решает куда, как и сколько. А капитан Дилабарт, он же тут главный, неужели не знает? Его высочество занят другим». Лордес вздохнула. Он постоянно в море, а когда сходит на берег, то не желает, чтобы его тревожили по пустякам. Всеми делами в замке и на острове ведают герцогене Деристаль и граф Дилер. «Значит, надо идти к этому графу», — заключила Диана. «Иначе нас ждет катастрофа». Она протянула хозяйке список продуктов и добавила. «Гляньте, у нас почти ничего не осталось. Мяса нет, специи заканчиваются, крупы тоже. Есть горох, бобы и мука. Но с таким количеством едаков, как сейчас. Наших запасов хватит дня на 3-4, не больше. Мы с Аньес выкрутимся, устроим неделю азиатской кухни, но надо что-то решать. Та помрачнела, игнорируя незнакомое слово. Нам не хватит до новой дележки, и я сомневаюсь, что тебя пустят в замок. А вас? Вы же хозяйка трактира. Лорда сфыркнула. Я простая торговка. «Леди Энесса или граф со мной даже разговаривать не станут». «Ну, с Арутой-то он разговаривает, и не только», — напомнила Диана. «Хотя это странно». Она призадумалась, наморщив лоб. Хозяйка тут же спросила. «Что странного?» «Ну, я видела сегодня эту Аруту. Она не молодая, упитанная, совсем не похожа на женщину, которую можно прельститься». «Много ты понимаешь». «Мужики как раз таких любят, чтобы было за что подержаться». «Ну, может», — Диана не стала спорить. «Но у нее в борделе есть девочки помоложе и посимпатичнее. А я сомневаюсь, что этот ваш граф влюбился в вороту. Может, он ей по какой-то другой причине помогает?» «Вот и выясни, по какой», — заключила хозяйка, вставая. «И вот еще что, камзол-то нашла?» Диана мысленно треснула себя по лбу. Совсем забыла про этот камзол. А ведь он — отличный повод наведаться в замок и поговорить с леди Инес. «Нет еще, но займусь в ближайшее время», — пообещала она. «Да уж, займись». Лурда ушла. В кухню вернулась Аньес и бросила на девушку взгляд полной сочувствия. «Не любит она тебя», — покачала головой. «Терпит, но не любит». Смотри, как бы беды ни случилось. Ты о чем? Диана подняла на нее непонимающий взгляд. Мы вроде нормально общаемся. Это пока, но поверь, случись что. И Лурдас без колебаний избавится от тебя. Не избавится, девушка помахала списком продуктов. Я ей нужна. Хорошо, если так. Кстати, Диану внезапно озарила идея. Рыбу можно коптить и солить. Почему на острове этого не делают?» «Так никто заниматься не хочет», — Аньес пожала плечами. «Коптят и солят, чтобы заготовить впрок или сохранить для перевозок. А в прибрежных водах в любое время года рыбы полно. Да и надоела она уже всем. Мужики хотят мяса». «Что ж, придется изменить ситуацию», — улыбнулась Диана, делая пометки в списке. «У меня уже есть пара идей».